Глава восьмая. «Ты потрясающая женщина. Я даже мог влюбиться», – произнес Рустам, когда я встала с кровати и взяла баночку колы из небольшого холодильника. «Спасибо, мне приятно», – ответила, чувствуя что-то странное. «Нехорошо это. Зря я с ним переспала. Он офигенно красивый и все такое, но я опустилась до адюльтера. Я ведь думала, что никогда так не сделаю. Сначала развод, а уж потом другие отношения». Взяв ломтик сыра, съела его, поглядывая на Рустама. Он уже стал одеваться, тонко намекая, что наше свидание подошло к концу. Впрочем, так оно и верно. Лучше раз уж не удержались забыть о случившемся. Тем более стыдное осознание того, что натворила, стали до меня доходить в полной мере. Хорошо, что никто, кроме него, о моём падении не знает. Со стыда просто сгорела бы, если бы стали ходить слухи, что я хожу налево или легко на передок. Всё было прекрасно, но мне нужно ехать. Я понимаю, мне тоже пора, улыбнулся мне. Быстро оделась, поглядывая на самодовольный вид Рустама. Мне не нравилось, что он стоял передо мной как павлин, распушив ши хвост. Впрочем, его понять можно. Он покорил ещё одну женщину, сделал ещё одну зарубку на кровать. С другой стороны, ну, чем мне возмущаться? Он мне тачку купил. Получается, я как дорогая проститутка, отдалась ему и получила подарок. Деньги, конечно, желательно вернуть, но не все сразу. А время это то, чего у меня практически нет. Поэтому нужно просто поблагодарить его за покупку и поехать домой. Контактами мы обменялись, так что платить всё равно буду. Прикинув график платежей, поняла, что буду ему выплачивать раз в месяц. Впрочем, сумма платежа, которую я могу потянуть, настолько смехотворна, что он может отказаться. «Во всяком случае, до тех пор, пока я с ним буду спать». В голове мысли метались с невероятной силой. Я все никак не могла понять, что же мне делать и как поступить. Но Рустам немного направил мои размышления в нужное русло, сказав, что позвонит мне завтра-послезавтра. Окрыленная пошла на выход. Захватив меня в свои объятия, он нежно поцеловал в губы. «Увидимся, красавица!» – произнес, открывая дверь. «Я еще приму душ и поеду по делам». Подмигнул, когда я выходила. Пока, быстро, стараясь не особо показывать лицо, вышла на улицу. Сев в машину, покатила домой. На работу можно уже не ехать. Всё равно большая часть дня пролетела, а начальник разрешил прогулять. Детей мама заберёт со школы и привезёт домой. Так что у меня будет время подготовиться морально к встрече с мужем вечером. А подготовиться стоит. Не каждый день становишься изменщицей. 7:00 вечера. Мама привела детей с тренировки около 7. Накрывая им всем ужин, я посматривала на часы. Мишка должен прийти с минуты на минуту. Мы с ним сегодня не созванивались ни разу после того, как я проигнорировала его звонок. Сначала не взяла трубку из-за обиды, а потом и сама не звонила, так как стыдно было. Мне уже жалело, что допустила такую опролошность, но деваться было некуда. То, что произошло, уже не воротить. Но это не означает, что я должна менять свою жизнь. Просто не буду показывать ничего Мише. Сделаю вид, что ничего и не было. План отличный, а главное – действенный. Женщины более гибкие, и их ложь мужчинам сложно раскусить. Ровно в семь вечера дверь в квартиру открылась, и на пороге оказался Михаил. Вид у него был не очень. Впрочем, он всегда приходил с работы без настроения. «Давай, иди мой руки». Мы ужинаем, произнесла и, поцеловав его в щёку, снова вернулась на кухню. Муж мне ничего не ответил. Он лишь смотрел на меня как-то холодно. В мыв руки он зашёл на кухню. Поздоровавшись с тёщей, расспросил сыновей об оценках в школе, меня же полностью игнорировал. Наверное, обиделся, что так ему и не перезвонила. Хм, что ж. Пусть лучше на это дуется, чем на что-то более серьёзное. Мне пришло сообщение Взяв телефон, как-то дернулась, выдавая свое волнение. Но, как мне кажется, никто из моих и не заметил. Все уплетали вкусный ужин, который мне удалось приготовить, имея в распоряжении некоторое число времени. Разблокировав экран, чуть не выпало в осадок. С неизвестного номера мне прислали видео. Видео, по обложке которого было видно, что на нем я и Рустам в той самой комнате. Я сделала первое, что мне пришло в голову, а именно, установила блокировку на телефоне с доступом по паролю, отключила звук и убрала телефон с глаз долой. Сердце тарабанило так, будто я пробежала марафон, но внешне я оставалась спокойной. Во всяком случае, так и мне казалось. А как уж это выглядело со стороны, под таким адреналином, мне сложно судить. Из кухни по очереди стали уходить сначала дети, а потом и мама. Она засобиралась домой и, попрощавшись, сказала ее не провожать. Оставшись один на один с мужем, сидела как вкопанная, а потом вдруг резко встала. «Пойду сериал посмотрю. Подожди, Полина». Я остановилась в проходе, зажмурилась и сделав глубокий вдох, развернулась, улыбаясь мужу как дурочка. Со мной будешь смотреть. Мне тут сказали, что видели тебя сегодня днём с мужиком в автосалоне. Кто меня видел? Я нахмурилась. Знакомый. Что за знакомый? Нападение это лучшая защита. Вот и я взяла оглавенство в допросе. В автосалоне было несколько мужчин-продавцов и пара девушек-кредитных экспертов. Ну, и несколько женщин приходили смотреть авто. Кто из них его знакомый? Сразу в голове возникла именно та девушка, что должна была оформить мне кредит. Откуда он её знает? Только она достоверно знала мою фамилию, имя и отчество. Ну и парень-продавец, только он вряд ли знаком с Мишкой. Ты уходишь от темы. Что за мужик купил тебе тачку? тачку, которая стоит у нас во дворе. Знакомый дал займ на машину про террорилыя. Мне сказали, что выглядели вы как влюблённые, а не как знакомые. Лицо Мишки перекосило. Он, конечно, ревновал, не меня. Ко мне он уже давно был равнодушен. Его сейчас задело его мужское эго. какая-то жена, такая остылевшая ему, вдруг посмела замутить с каким-то другим мужиком. И не просто замутить, а на его ещё и на бабке разводит. Его страшная и старая Полина, он-то на таких старых уже не зарится, ему подавай тех, кто чуть старше его первенца. Ну ничего, как сын станет взрослее, достигнет совершеннолетия, тогда возраст девить сравнится с возрастом чада. Ты меня почему позоришь? Как я себя позорю. Не знаю, но я вдруг расправила крылья. Как? Ты ещё спрашиваешь? Конечно, спрашиваю. Я ездила на старой тарантайке, а мне давно нужно было купить что-то поновее. Попросила знакомого дать в долг, он дал. Что в этом плохого? Как-то тебя не особо беспокоило то, что езжу на консервной банке? Ах, вот как ты заговорила. То есть тебя интересуют только бабки. Я что должен тебя обеспечивать? Ты взрослая баба, а требуешь от мужа, чтобы он тебе машину купил? Тебе не стыдно? Слушай его, я не верила, что он и вправду это говорит. А на кого я тогда должна рассчитывать, как на на мужа? И вообще ты из декрета потеряла офигенную должность ещё несколько лет назад. У него же никаких карьерных потерь. Да и про себя любимого он не забывает. Машину себе обязательно покупает. «Ну а жена? Купит ее себе сама, взрослая баба же. Пофиг, что шесть лет из ее карьеры ушли на декрет. Только ему я ничего не сказала. Просто молчала и смотрела на него, все еще надеясь, что он шутит. У него юмор дурацкий. Вот и это вполне могло сойти за его шутку. Только не шутил он, а говорил вполне серьезно. И если раньше я корила себя за ошибку страсти, то сейчас с уверенностью могу сказать». то была не ошибка, то был глоток свежего воздуха в этом беспросветном болоте.